Собор сдала ужасающий вой. Девушка, ошеломленная, спустила курок и, обернувшись к зверю тем же движением, подняла револьвер и приложила его к своему виску. Она не выстрелила во второй раз потому, что с изумлением увидела, что кто-то медленно вытаскивает огромное животное обратно через окно, за которым в лунном свете она рассмотрела головы и плечи двух мужчин. Когда о б е ж а в вокруг хижины, Клейтон увидел исчезающее в окне животное. Он увидел также, как обезьяна-человек, схватив обеими руками длинный хвост и упираясь ногами в стены хижины, напряг всю свою богатырскую силу в попытке вытащить зверя из комнаты. Клейтон быстро подбежал на помощь ему, но обезьяна-человек п р о т а р а т о р и л ему что-то повелительным и н е п р е к л о н н ы м тоном, и Клейтон понял. что это приказание, хотя не мог разобрать его. Наконец, подрывками огромное тело стало все больше и больше выходить из окна, и тогда только Клейтон понял, насколько был дерзок и смел поступок его спутника, поступок г о л о в о человека, т я н у щ е г о за хвост, у п и р а ю щ е е с я и ревущее чудовище для спасения чужой ему белой девушки. был действительно последним словом героизма. Что же касалось Клейтона, тут дело обстояло иначе, так как девушка не только принадлежала к его расе, но была единственной женщиной во всем мире, которую он любил. И хотя он знал, что львица быстро покончит с ними обоими, он тащил ее за хвост, желая удержать ее от Джен Портер. Затем он вспомнил бой. Между этим человеком и огромным львом с черной гривой и стал чувствовать большую уверенность. Тарзан все еще отдавал приказания, которые чужестранец никак не мог понять. Он пытался растолковать глупому человеку, чтобы тот вонзил его смертоносные стрелы в спину и бока сабор и всадил ей в сердце длинный острый нож, висевший у его бедра. Но человек не понимал, а Тарзан не смел отпустить могучую собор, чтобы сделать это самому, потому что он видел, что ч е д у ш н о м у белому человеку ни за что не удержать львицу. Она медленно появлялась из окна. Наконец ее плечи оказались снаружи, и тогда Клейтон увидел нечто, чего вечные небеса никогда не видели до тех пор. Тарзан, напрягая свой мозг в поисках найти средства справиться в единоборстве с разъяренным зверем, внезапно вспомнил свою битву с теркозом. И когда большие плечи в ы с у н у л и с ь из окна так, что львица висела на подоконнике только своими передними лапами, Тарзан внезапно выпустил зверя из рук. Быстро, как стрела, вскочил он на спину собор. Он вспомнил прием. которому был обязан победой над с в и р е п ы м т е р к о з о м и руки его протянулись над мышцами зверя, охватив его шею, львица своим повернулась на спину и навалилась всей тяжестью на врага. Но черноволосый гигант только крепче сжал ее своими руками, терзая землю лапами, собор к а т а л а с ь и б р о с а л а с ь туда и сюда в попытке сбросить себя странного противника. но все крепче и крепче напрягались стальные мышцы и все больше и больше пригибали вниз голову зверя. Стальные предплечья обезьяны человека забирались все выше к затылку собор. Усилия львицы становились слабее. Наконец Клейтон увидел под серебристым светом луны, как огромные мускулы Тарзана сдулись узлами на его п р е д п л е ч ь я х Еще одно долгое нечеловеческое усилие. И позвонки шеи собор переломились с резким хрустом. Тарзан мгновенно вскочил на ноги, и Клейтон опять услышал дикий небесный рев самца обезьяны. Затем раздался мучительный крик Джен Портер. Сесиль, мистер Клейтон, о, что это такое? Что это такое? Клейтон подбежал к двери хижины. Крикнул, что все хорошо, и просил впустить его. Джен, как только могла быстрее, подняла тяжелый брус и почти втащила Клейтона в комнату. Что это был за страшный крик? – шепнула она, близко прижимаясь к нему. Победный крик человека, который только что спас нам жизнь, мисс п о р т е р Подождите, я позову его, чтобы вы могли его поблагодарить. Испуганная девушка не хотела оставаться одна и пошла вместе с Клейтоном к стене хижины, где лежало мертвое тело львицы. Тарзан скрылся. Клейтон позвал его несколько раз, но ответа не было, и они оба вернулись в хижину, где все были в сравнительной безопасности. Что за крик? – сказала Джен Портер. Я содрогаюсь при одной мысли о нем. Не говорите мне, что этот отвратительный крик был издан человеческим голосом. Но это так, мисс Портер, – ответил Клейтон. Или во всяком случае, если не человеческим горлом, то горлом л е с н о г о Бога. И затем он рассказал ей. о своих приключениях с этим странным существом, как дикий человек дважды спас ему жизнь, о его изумительной силе, быстроте и храбрости, о его смуглой коже и прекрасном лице. Я ничего не могу понять во всем этом, объявил он в заключении. Сначала я думал, что это быть может Тарзан из обезьяньего племени. Но он не говорит и не понимает по-английски, так что это предположение не подходит. Что ж, кто бы он ни был, воскликнула девушка, мы обязаны ему спасением нашей жизни и да благословит его Бог и хранит его в безопасности в его диких и свирепых джунглях. Аминь, сказал г о р я ч о к Лейтон. Господи Боже, живали я еще. Раздался по длине его голос. Оба обернулись и увидали, что Эсмеральда сидит на полу, вращая туда и сюда свои большие глаза и как будто не может поверить их свидетельству о том месте, где она находится. Рев львицы спас жизнь негритянке, потому что вздрогнув, девушка повернула дуло револьвера в другую сторону и пуля попала в пол. А теперь для Джен Портер наступила реакция, и она бросилась на скамейку с и с т е р и ч е с к и м хохотом.